Морисан как-то странно хмыкнул, точно подавляя смешок, и заметил. «Ты правильно сказал Ону. Времена сейчас неспокойные. Особенно трудно в такие времена молодому художнику, почти неизвестному и совершенно без средств. Если бы ты был менее талантлив, меня бы после твоего ухода, наверное, прямо-таки терзал страх за твое будущее. Но ты парень умный и, без сомнения, уже предпринял кое-какие шаги. По правде говоря, сенсей никаких шагов я не предпринимал. Я слишком долго считал вашу виллу своим домом и никогда всерьез не задумывался о том, что это вдруг кончится. Вот как. Ну что ж, как я уже сказал, Оно, если бы ты был менее талантлив, у меня имелись бы причины для беспокойства. Но ты парень умный. Судя по силуэту, теперь Морисан стоял лицом ко мне. И работу себе, несомненно, найдешь будешь скажем иллюстрировать журналы и комиксы возможно тебе даже удастся поступить на какую нибудь фирму вроде той где ты работал прежде чем перебрался ко мне хотя это конечно будет означать конец твоего развития как серьезного художника но ведь ты несомненно учел все эти слова могут наверное показаться излишне безжалостными и осуждающими в устах учителя который прекрасно знает с каким восхищением и любовью относится к нему его ученик. С другой стороны, если учитель столько времени, сил и средств отдал кому-то из своих учеников и, более того, допустил, что в глазах общества имя ученика стало прочно связываться с его собственным, то, наверное, можно понять, а может быть и извинить этого учителя, если он вдруг утратит на миг самообладание и чувство меры и совершит такой поступок, о котором, возможно, впоследствии пожалеет. И хотя всякие спекуляции насчет того, кому в действительности принадлежат созданные учеником картины, представляются, несомненно, нелепыми, все же можно понять, если учитель, а ведь именно он, в конце концов, обеспечивал ученика и красками, и холстами, и прочими необходимыми материалами, в столь острый момент вдруг забудет о том, что именно ученик имеет все мыслимые права на собственные работы. При всем при том, подобное высокомерие и проявление собственнических инстинктов со стороны учителя, каким бы знаменитым он ни был, несомненно достойны сожаления. Я до сих пор время от времени вспоминаю то холодное зимнее утро перед самым началом войны и все усиливавшийся запах Гарри, когда и в сильнейшем волнении стоял у дверей дома-куроды, жалкой хижины, которую он снимал в районе Накамати. Запах гари совершенно определенно исходил из дома, и оттуда же доносились рыдания женщины. Я несколько раз потянул за шнурок звонка, потом громко крикнул, прося меня впустить, но ответа не последовало. Потоптавшись еще немного на пороге, я все же решился войти, но стоило мне распахнуть входную дверь, как передо мной вырос полицейский в мундире. — Что вам нужно? — сердито спросил он. «Мне нужен господин Курода. Он дома?» Этого жильца забрали в полицейский участок на допрос. «На допрос? Послушайте, ступайте-ка вы домой», — сказал офицер. «Не то мы, пожалуй, и вас заодно проверять начнем. Нас в данный момент интересуют все близкие и знакомые данного жильца». «Но почему? Разве господин Курода совершил какое-то преступление?» «Таким, как он, тут не место». «А вы ступайте, куда шли, если не хотите тоже в участок на допрос попасть». Из дома по-прежнему доносились женские рыдания. «Наверное, мать куроды», — подумал я. И услышал, как на нее кричит какой-то мужчина. «Где здесь старший офицер?» — спросил я. «Перед вами». «Вы что, хотите, чтобы я вас арестовал?» «Прежде позвольте объяснить», — с достоинством заявил я, «что моя фамилия Ону. Офицеру мое имя явно ни о чем не говорило». Так что пришлось пояснить, хотя уже и не так уверенно. Я тот самый человек, который и передал информацию, приведшую вас сюда. Я Мацуи Оно, художник, член комиссии по культуре Министерства внутренних дел, а также официальный советник Комитета по борьбе с антипатриотической деятельностью. И я считаю, что в данном случае явно возникла какая-то ошибка. Короче, я хотел бы поговорить с кем-либо из ответственных лиц. Офицер какое-то время подозрительно смотрел на меня, затем молча повернулся и исчез в доме. Впрочем, вскоре он снова вышел на крыльцо и жестом пригласил меня войти. Я шел за ним по квартире куроды и повсюду видел вываленное на пол содержимое комодов и шкафов. Я заметил, что некоторые книги сложены в отдельные стопки и перевязаны веревкой, а в гостиной даже татами был поднят. И какой-то офицер, светя себе фонариком, Исследовал под ним половицы. Из-за перегородки отчетливо слышались рыдания матери-куроды и крики офицера, который ее допрашивал. Наконец, меня привели на веранду, выходившую на задний двор дома. Посреди маленького дворика горел костер, у которого стояли еще один офицер в форме и какой-то человек в штатском. Тот, что был в штатском, повернулся и подошел ко мне. — Господин Оно? — спросил он учтиво. Сопровождавший меня полицейский, понимая, видимо, что допустил неуместную грубость, поспешно развернулся и исчез в доме. Что с господином Куродой? с тревогой спросил я. Его увели на допрос, господин Ону. Мы о нем позаботимся, не беспокойтесь. Я смотрел мимо него на догорающий костер. Офицер в форме ворошил палкой залу. Неужели вам было приказано сжечь эти картины? возмутился я. Мы всегда уничтожаем материалы подрывного характера, которые не понадобятся нам в качестве улик. А улик мы собрали достаточное количество. Весь прочий мусор мы как раз и сжигаем. Я ведь и понятия не имел, пробормотал я, что может случиться нечто подобное. Я просто предложил в комитете, чтобы кто-нибудь зашел к господину Куроде побеседовать, ради его же собственного блага. Я не мог отвести глаз от дымящегося посреди двора кострища. Зачем же было сжигать картины? Ведь среди этого, как вы выражаетесь, мусора, было немало прекрасных работ. Господин Ону. мы весьма благодарны вам за оказанную помощь. Но теперь, когда расследование уже начато, вы должны предоставить вести его более компетентным лицам. Мы позаботимся о том, чтобы с вашим господином Куродой обошлись по справедливости». Он улыбнулся, и, вернувшись к костру, что-то сказал офицеру в форме. Тот снова ткнул палкой в догорающий костер и пробурчал себе под нос что-то насчет всякого антипатриотического хлама. Я точно прирос к месту и, стоя на веранде, продолжал, не веря собственным глазам, смотреть на происходящее. Но вскоре человек в штатском снова подошел ко мне и решительно заявил «Господин Оно, я полагаю, сейчас вам лучше вернуться домой». «Но дело зашло слишком далеко», — возразил я. «И скажите, почему вы допрашиваете госпожу Курода? Она-то вообще никакого отношения к данному делу не имеет». «Дело предано в полицию, господин Оно, и вас оно больше не касается». «Но все зашло слишком далеко, и я намерен незамедлительно обсудить это с господином Убукатой. А может быть, обращусь прямо к господину Сабури». Человек в штатском кого-то окликнул, и из дома мгновенно появился тот самый офицер, что открыл мне дверь. «Поблагодарите господина Оно за помощь и проводите его к выходу», велел ему человек в штатском. Затем, снова повернувшись к костру, он вдруг закашлялся и сказал с усмешкой, отгоняя дым рукой, «Ну вот, от таких отвратительных картин даже дым отвратительный». Впрочем, все эти события Имеет, в общем, весьма косвенное отношение к тому, о чем я только что рассказывал. То есть, насколько я помню, о событиях прошлого месяца, когда моя старшая дочь Сыцуко на несколько дней приезжала к нам в гости. Точнее, я говорил о том, как во время семейного ужина мой зять Таро всех нас ужасно смешил анекдотическими историями о своих коллегах. Насколько я помню, обстановка за ужином была весьма приятной. Хотя каждый раз, когда Норико разливало саке, мне становилось неловко перед Итиру. Сначала он, правда, все поглядывал на меня через стол с заговорщицкой улыбкой, и я тоже старался улыбаться ему в ответ и вести себя как можно спокойнее. Но ужин все продолжался, а саке все разливали, и в итоге Итиру перестал с надеждой смотреть на меня, зато не сводил сурового взгляда со своей тетки, когда она в очередной раз наполняла наши пиалы. Тару успел рассказать нам еще несколько забавных историй о своих приятелях с работы, когда Сыцуко заметила «Вы так всех нас развеселили, Таро-сан. Но я знаю от Нарико, что в настоящее время ваша компания старается особенно заботиться о моральном климате среди сотрудников. И это, конечно, прекрасно, работать в такой высоконравственной атмосфере». От этих ее слов Таро как-то сразу посерьезнел и, согласно кивнув ей, сказал «Это верно, Сыцукусан «После войны мы осуществили немало перемен, и сейчас они начинают приносить свои плоды на всех уровнях. В нашей компании все смотрят в будущее с большим оптимизмом. Лет через десять, если, конечно, все мы приложим максимум усилий, название KNC будут знать не только в каждом уголке Японии, но и во всех странах мира. — Прекрасно. А еще Норико говорила мне, что руководитель вашего отдела — человек очень милый. От этого ведь моральный климат тоже очень даже зависит, верно? — Вы совершенно правы. Но господин Хаясака — человек не только очень доброжелательный, но и необычайно энергичный и дальновидный. Уверяю вас, Сацукусан. если у тебя некомпетентный начальник, это страшно всех деморализует, каким бы милым он ни был. Нет, нам, конечно, очень повезло, что нами руководит такой человек, как господин Хаясака. Как это хорошо. К счастью, и у Суити в начальниках тоже человек очень способный. Правда? А впрочем, Сыцуку-сан, я ничего другого и не ожидал от такой знаменитой компании, как Ниппон Электрик. Такой фирмой способны руководить только самые лучшие люди. Да, похоже, нам здорово повезло. Но я уверена, Тару-сан... То же самое можно сказать и о фирме КНС. Суйте всегда отзывается о ней с огромным уважением. «Извини, Таро», — встрял в разговор я. «Вы в КНС, разумеется, имеете все основания для оптимизма. Но я хочу спросить тебя еще вот о чем. Действительно ли все эти послевоенные чистки и перестановки на вашей фирме дали исключительно положительные результаты? Я слышал, из старого руководства там почти никого не осталось». Мой зять задумчиво улыбнулся, затем сказал, «Отец, я очень ценю вашу озабоченность». Молодость и энергичность действительно далеко не всегда дают только хорошие результаты. Но, говорю совершенно откровенно, общая ревизия была нам просто необходима. Мы нуждались в новых руководителях, обладающих современными взглядами, соответствующими нынешним мировым стандартам. «Конечно, конечно». И, не сомневаюсь, ваши новые руководители – люди в высшей степени достойные и энергичные. Но скажи, Таро, разве тебя порой не тревожит, что мы иногда чересчур поспешно стремимся следовать примеру американцев? Да я сам первым проголосую за то, чтобы раз и навсегда покончить со многими старыми методами. И все же иногда у меня мелькает мысль. А ведь порой вместе с отжившим свой век и никуда не годным мы выбрасываем на помойку и кое-что хорошее. Тебе так не кажется? Поистине, Япония порой напоминает мне малыша, который все подряд перенимает не у родителей, а у совершенно чужого дяди. Вы совершенно правый отец. И я уверен, что кое в чем мы действительно проявляем чрезмерную поспешность. Но в целом нам есть чему поучиться у американцев. Возьмем, например, хотя бы вот что. В последние несколько лет, именно благодаря американцам, Мы сделали колоссальные успехи в понимании таких вещей, как демократия и права личности. И знаете, отец, я чувствую, что в Японии наконец создан фундамент, на котором можно строить прекрасное будущее. А потому такие фирмы, как наша, и могут с полной уверенностью смотреть в завтрашний день. Как это верно, Тарусан, поддержала его Цицуко. И суйте думает в точности так же он как раз недавно говорил что после четырех лет полного хаоса наша страна наконец то определила для себя перспективы хотя моя дочь и обращалась к тару я отчетливо почувствовал что слова ее нацелены на меня тару похоже тоже это понял, а потому вместо того чтобы ответить сыцуко продолжил свою беседу со мной всего неделю назад отец и впервые со дня капитуляции я присутствовал на вечере встречи моего школьного выпуска. Там собрались представители самых разных слоев общества, и все они проявляли оптимизм в оценке нашего будущего. Наверное, именно поэтому и у всех нас в КНС такое ощущение, что дела в стране идут как надо. И хотя я полностью понимаю ваши тревоги, отец, я все же уверен, в общем и целом уроки прошлого оказались для нас полезны, ибо указали нам путь к иному, прекрасному будущему. Впрочем, возможно, я в чем-то заблуждаюсь и прошу вас, отец, в таком случае меня поправить. Вовсе ты не заблуждаешься, — сказал я, улыбаясь, — и у меня нет ни малейшего желания тебя поправлять. Ты совершенно прав, ваше поколение ожидает прекрасное будущее. И все вы так уверены в своих силах, мне остается только пожелать вам успехов. Мой зять, похоже, хотел еще что-то сказать, но тут и Тиро, протянув руку через стол, в очередной раз выразительно постучал пальцем по бутылке саке. Таро тут же повернулся к нему. «Ах, и сан вас-то нам и не хватало для нашей дискуссии. А ну-ка скажите, кем вы станете, когда вырастете?» Мой внук некоторое время молчал, не сводя глаз с бутылки саке, потом недовольно глянул в мою сторону Но тут мать тронула его за плечо и шепнула. Итиро, дядя Тару задал тебе вопрос. Ответь ему, кем ты хочешь быть. Президентом Непон Электрик, громко заявил Итиро. Мы дружно рассмеялись. Ну и ну, а вы уверены, что именно Непон Электрик, Итиро-сан? Спросил Таро. Может быть, вам лучше возглавить нашу компанию, КНС? Нет, Непон Электрик – самая лучшая компания в мире. Мы снова рассмеялись. «Ах, как это печально для КНС!» — воскликнул Тару. «Ведь вы, Итиро-сан, как раз такой человек, который через несколько лет нашей компании будет просто необходим!» Этот шутливый разговор, похоже, отвлек Итиру от мыслей о Саке. Он веселился вместе со всеми и громким хохотом старательно поддерживал взрослых, стоило им начать над чем-то смеяться. И лишь под конец ужина мой внук как бы невзначай спросил, «А что, Саке вы уже допили?» «Да, бутылка пуста», — сказала Нурико, — «но, может быть, Итиру Санца изволит выпить апельсинового сока?» Но Итиру очень вежливо и с большим достоинством отверг данное предложение и снова повернулся к Тару, который что-то ему объяснял. Несмотря на внешнее спокойствие Итиру, я остро чувствовал, как сильно он разочарован. Меня вдруг охватило раздражение. Неужели Сэцуку так трудно проявить чуть больше понимания к чувствам своего сына? Лишь через час у меня появилась, наконец, возможность поговорить с Итиро наедине, когда я зашел в маленькую комнату, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Свет у его постели еще горел, но Итиро уже лежал под одеялом на животе, сонно прижавшись щекой к подушке. Я выключил свет и обнаружил, что сквозь неплотно закрывающиеся жалюзи в комнату просачиваются лучи света из окон дома напротив. Было слышно, как в гостиной над чем-то смеются мои дочери. Я опустился на колени рядом с Этиро, и он спросил у меня тихонько, «Дед, а тетя Нарико совсем пьяная?» «Вряд ли. Ей просто весело, вот она и смеется». «Нет, она, наверное, все-таки пьяная. Тебе не кажется?» «Ну, может быть, совсем чуть-чуть» хотя в этом нет ничего плохого. «Женщины совсем не умеют пить саке, верно?» И он хихикнул в подушку. Я тоже засмеялся и сказал, «Знаешь, тиру ты не расстраивайся, что сегодня так получилось. Какая разница, сегодня ты попробуешь саке или завтра? А скоро ты станешь совсем большим и сможешь тогда пить столько саке, сколько захочешь». Я встал и подошел к окну, Надеюсь, поплотнее закрыть жалюзи. Я несколько раз раскрыл и закрыл их, но пластинки прилегали неплотно, и на стены и потолок комнаты по-прежнему падали яркие полосы света. «В общем, Итиру, я думаю, тебе действительно не стоит огорчаться», — снова сказал я. Он ответил не сразу, а потом вдруг прошептал, «Это ты, дедушка, не расстраивайся». «Я? А я-то почему, Итиру? «Ты не расстраивайся, дед». А то будешь расстраиваться и уснуть не сможешь. Старым людям нужно как следует спать. Не то они заболеть могут. Ах, вот оно что. Ну, тогда понятно. Спасибо за заботу. Обещаю тебе, дорогой, что ни за что не буду расстраиваться. Но и ты тоже не расстраивайся. Ведь и впрямь из-за чего тут расстраиваться-то? Итира промолчал. Я предпринял еще одну попытку как следует закрыть жалюзи. И потом сказал... «Но если бы ты, и Тиру сегодня действительно потребовал, чтобы тебе обязательно дали попробовать саке, то я бы взял бутылку и налил тебе капельку. И все же я думаю, что на этот раз мы с тобой правильно поступили, позволив женщинам настоять на своем. Их ведь тоже из-за пустяков не стоит расстраивать, верно? Иногда дома, — сказал Тиру, папа хочет что-нибудь сделать, а мама говорит, нельзя. Иногда даже папа с мамой не может спорить». «Вот как?» — со смехом удивился я. «Так что ты, дед, не расстраивайся. А нам обоим не из-за чего расстраиваться». Я отошел от окна и снова опустился на колени возле его постели. «А теперь, Итиру, постарайся все-таки уснуть. А ты, дед, останешься у нас ночевать? Нет, я скоро домой пойду. А почему ты не можешь здесь остаться? Здесь место, мало, Итиру. Ты вспомни, какой огромный у дедушки дом. И он там совсем один живет». «А ты придешь завтра на вокзал нас проводить?» «Конечно, приду, и Тиру, Обязательно. Да и ты, конечно, вскоре снова к нам в гости приедешь. Ты, дед, только не расстраивайся, что не сумел уговорить маму дать мне саке попробовать, ладно?» «Ладно. Похоже, ты очень быстро взрослеешь, Тиру. усмехнулся я. «Ты станешь хорошим человеком, когда вырастешь. И, может быть, действительно возглавишь Ниппон Электрик или еще какую-нибудь такую же большую фирму. А теперь давай помолчим, и ты постараешься уснуть. Я еще несколько минут посидел возле Итиро, тихонько отвечая ему, если он о чем-то спрашивал. По-видимому, как раз в эти минуты, ожидая, пока заснет мой внук, и прислушиваясь к взрывам смеха, доносившимся из соседней комнаты, я и начал перебирать в памяти подробности того разговора, что утром состоялся у нас с Сыцуко в парке Кавабе. Такая возможность представилась мне, пожалуй, впервые за весь день, и только теперь до меня дошла вся оскорбительность слов Сэцуку. В общем, когда мой маленький внук наконец уснул, и я снова вышел в гостиную, присоединившись к остальным, я был, видимо, в сильнейшем раздражении на свою старшую дочь, и это, понятно, отразилось на моем разговоре с Таро, состоявшемся, едва я уселся за стол. «Это ведь очень странно, если задуматься». «Мы с твоим отцом знаем друг друга уже лет шестнадцать, но подружились только в прошлом году». «Действительно странно», — кивнул зять. «Но я думаю, так часто случается. Всегда бывает много соседей, с которыми только здороваешься. Вообще-то жаль, если подумать». «Но ведь мы-то с доктором Сайто были не просто соседями», — сказал я. «Мы оба имели отношение к миру искусства и прекрасно знали о репутации друг друга. И тем более жаль, что ни он, ни я с самого начала» не предприняли никаких попыток познакомиться поближе. А ты что об этом думаешь, Тару? Я бросил взгляд на Сицуко, желая убедиться, что она слушает. Да, действительно, очень жаль, согласился Тару. Но в конце-то концов вам все-таки удалось стать друзьями, верно? Но я-то хотел сказать Тару вот о чем. Особенно обидно, что мы не подружились раньше, именно потому, что все это время мы были полностью осведомлены о месте другого в мире искусства. «Да, вот это действительно жаль», — повторил Тару. «Казалось бы, если двое соседей и коллеги, и к тому же люди достаточно известные, то между ними непременно должны возникнуть близкие отношения. Но очень часто так не выходит, от того, видимо, что жизнь сейчас такая суматошная, все по горло заняты своими проблемами». Я с некоторым удовлетворением посмотрел на Сыцуко, однако дочь моя абсолютно ничем не показала, что понимает важность слов Тару. Впрочем, она, возможно, и вовсе нас не слушала, хотя мне лично показалось, что не только внимательнейшим образом слушала, но и все поняла, и просто из гордости не пожелала поднять на меня глаза, получив подтверждение того, как сильно перестаралась со своими инсинуациями сегодня утром в парке Кавабы. А утром, как я уже рассказывал, Мы с ней неторопливо брели по широкой центральной аллее парка, наслаждаясь красотой осенних деревьев, беседовали о том, как Норико привыкает к супружеской жизни и единодушно пришли к выводу, что, судя по всему, она действительно вполне счастлива. «Да чего же это приятно!» — воскликнул я. «А ведь я уже начал всерьез тревожиться насчет ее будущего. Зато теперь, похоже, все у нее складывается как нельзя лучше. Тару прекрасный человек». Вряд ли можно было надеяться отыскать ей лучшего супруга. — Да, просто невозможно себе представить, — с улыбкой кивнула Сыцуко, — что всего год назад мы так из-за нее беспокоились. Но все получилось просто отлично. И знаешь, Сыцуко, я очень благодарен тебе за помощь и участие. Ты оказала сестре неоценимую поддержку, когда все складывалось не так хорошо. — Да что ты, папа, моя-то помощь как раз была очень мала, ведь живу я так далеко от вас. «И за совет тебе тоже спасибо», — рассмеялся я. «Помнишь, как в прошлом году ты завела разговор насчет превентивных мер? Как видишь, я этим твоим советом не пренебрег». «Извини, папа, каким советом?» «Ну ладно, Сыцуко, я и так знаю, что ты девочка тактичная и прекрасно понимаю, что в моей карьере имелись определенные аспекты, гордиться которыми мне нет причин. Да я, собственно, почти все свои ошибки открыто признал», во время Миаи, как ты и предлагала. Извини, папа, но я никак не пойму, о чем ты. Разве Норико не рассказывала тебе, как прошли ее смотрины? Именно в тот вечер я решил приложить все усилия, чтобы то, что касается моей личной карьеры, больше никогда не служило препятствием на ее пути к личному счастью. Должен заметить, что поступил бы так в любом случае, но все же спасибо тебе за совет, который ты дала мне в прошлом году» прости папа но я не помню чтобы в прошлом году я давала тебе какие то советы о том как прошли смотрины но рика мне действительно не раз рассказывала мало того она написала мне сразу же после миаи потому что ее страшно удивило то что ты папа сказал в тот вечер э, о себе самом ну да наверное ее это удивило но рика ведь всегда недооценивала своего старого отца но я отнюдь не принадлежу к тому сорту людей которые способны позволить родной дочери страдать только потому, что из гордости не желают признавать собственные ошибки. Но Рико писала, что в тот вечер ты, папа, всех просто озадачил своим поведением. Не только ее, но и всех сайту. И никто так толком и не понял, что именно ты хотел сказать. Суити тоже выразил недоумение, когда я прочитала ему письмо на Рико. «Нет, это просто удивительно», — со смехом воскликнул я. «Как же так?» ведь ты сыцуко сама в прошлом году подталкивала меня к подобному шагу намекая на необходимость предварительных мер чтобы мы не споткнулись с сайто как до того смеяка разве ты не помнишь я действительно стала ужасно забывчивой и боюсь папочка что совершенно не помню что я там такое тебе говорила но сыцуко этого же просто не может быть сыцуко вдруг остановилась и воскликнула Да чего все-таки прекрасны осенью клены?» «Да, детка», — сказал я, — «а чуть позднее они будут еще красивее. Они и сейчас просто потрясающие», — улыбнулась моя дочь, и мы с ней пошли дальше. Она довольно долго молчала, потом вдруг сказала. «Между прочим, папа, мы вчера вечером болтали старо о разных вещах, и он совершенно случайно упомянул о каком-то разговоре, который вы с ним вели как раз на прошлой неделе, о том композиторе, что недавно с собой покончил. Юкио Нагути. Да-да, я припоминаю этот разговор. И мне показалось, что Тарус считает самоубийство этого человека бессмысленным. Тарусан сан просто немного встревожило то, что ты, папа, чересчур близко к сердцу принимаешь смерть господина Нагути. И мало того, даже проводишь некую параллель между его карьерой и своей собственной. Да и все мы тоже встревожились, когда услышали об этом. Откровенно говоря, папа, в последнее время, особенно после твоего выхода на пенсию, нас несколько беспокоит, что ты так часто бываешь в каком-то подавленном настроении. Я засмеялся. Ну так успокойтесь. Поверь, Сыцуко, мне ни на секунду даже в голову не приходило совершить то, что совершил господин Нагути. Насколько я понимаю, продолжала Сыцуко, Песни господина Нагути становились все более популярными в нашей стране с каждым новым витком милитаризации. Видимо, именно потому он полагал, что просто обязан разделить ответственность за эту войну с генералами и политиками. Только ты, папа, ошибаешься, если и тебе в голову хотя бы иногда приходят подобные мысли. Ты ведь в конце концов был художником? Позволь мне еще раз заверить тебя, Сыцуко. Я никогда не задумывался о возможности для себя такого поступка, какой совершил Нагути. Но в то же время я и не слишком горжусь тем, что, будучи тогда человеком тоже, до некоторой степени влиятельным, использовал свое влияние в целях, имевших поистине ужасный конец. Дочь, похоже, задумалась над моими словами. Помолчав, она сказала, «Прости, папа, но все-таки, наверное, важно смотреть на определенные вещи под правильным углом зрения. Ты, папа, написал несколько замечательных картин, и, несомненно, считался в свое время одним из наиболее известных и влиятельных художников. Но твои работы, папа, вряд ли имеют отношение к тем куда более сложным вещам, о которых мы только что говорили. Ты художник, ты просто изображал окружающую тебя действительность и должен перестать думать о том, что при этом совершал какие-то страшные ошибки. Ну, Сыцуко, этот твой совет совершенно не похож на прошлогодний. Тогда, кажется, ты возлагал ответственность за все на мое прошлое.